Глава пятая. Старый горняк Газенк не испортит. Осаду снимают, когда к защитникам приходит помощь. Но ну, а коль скоро помощи ждать неоткуда, нужно обходиться своими силами. Сил у нас для этого тоже нет, однако есть одна идея. Конечно, дело хлопотное, трудное и шансов на удачу мало, но черт возьми, что мы теряем. «Жак, где можно найти горняка?» Оглобля, вольготно раскинувшийся рядышком с самострелом, к которому он прикипел как к родному, и бочкой пива, вопросу не удивился. А если и удивился, то виду не показал, а деловито поинтересовался. «Кто нужен? Разведчик? Проходчик?» «Кто-то, кто умеет делать шурфы. Слово такое есть, замысловатое». Попытался я вспомнить, но не мог. Вертелось на языке. «Маркер, меркер». «Марк Шейдер. покровительственно усмехнувшись, подсказал Жак, протягивая руку к бочонку с пивом. С начала осады он не пил ничего крепче. «Точно, Марк Шрейдер, Марк Шейдер», — обрадовался я, пытаясь выговорить незнакомое слово. «Есть у меня Марк Шейдер», — кивнул король нищих, припав к горлышку, Сделал основательный глоток, а потом еще один, продолжил. Старенький, не видит ни хрена, но дело знает. Раньше в серебряном руднике работал, но когда ослеп выкинули, мои парни его подобрали, когда он с голоду подыхал. Я ему и повыдыря приспособил, чтобы денежки собирал. Слепых жалеют, но зря. Не мог он милостыню просить, хоть бей его, хоть убей. Гордый. Побил пару раз, доплюнул. Ладно, думаю, пусть живет миску похлебки до да корку хлеба найдем». «Ишь ты, жалостливый», — удивился я. Вроде чего за оглоблей никогда не водилось, так это филантропии. Вспомнился рассказ Иди, как старшина забил костылю мальчишку. «Не», — протянул Жак, вытирая губы. «Не то, чтобы жалостливый, я бережливый». Подумал, а вдруг до... Пригодится старичок. Был бы он ткач, шорник, оружейник, так и хрен с ним, пусть бы подыхал. А тут не простой горняк, а обер-баркшейдер. Хоть и в отставке. Вдруг, да мало ли. Рудничок серебряный разработать. В тон ему протянул я. А может и родничок. Не стал спорить Джак. Или хотя бы выработку, все может быть. Опять же, раз ты спрашиваешь, значит, нужен тебе такой человечек. А сгодится на благо Ульбурга, не зря его два года в богодельне кормил. У тебя и богодельня есть. А как же, ухмыльнулся Жак. Куда мне старичков девать, которые работать не могут? Кто с каторги бежал, руки-ноги отморозил, а кто половину легких в руднике оставил? Кто после пыток ходить не может? Есть и такие, что на покое шли не с голым позом до да шрамами, а с большими денежками. Подумал я как-то на досуге, да при церкви, кающейся Магдалины, богодельню устроил. Те, кто денежку на черный день отложил, те с удобствами живут при полном пансионе, И жаркое с трюфелями, и вино, а кто может, так и девку. Комнаты у них отдельные, как в гостинице. Конечно, не чита твоей, но тоже неплохо. Хочешь, смейся, хочешь нет, но один из старикашек упросил, чтобы ему в подвале казематов устроили. Каземат, «Каземат не понял я. А что это такое? Как что такое? Да камера тюремная, дверь железная, решетки на окнах, гнилая солома, да дыра в полу. «У него что, с головой не в порядке?» «А ты бы в порядке был, если бы в тюрьме родился, да всю жизнь по тюрьмам и каторгам болтался. Пика? Он из таких. Мне пришлось человечка нанимать, чтобы тот сторожа изображал. Хавчик тюремный приносил, вести с воли передавал». «Ничего себе!» – покачал я головой. «А мне-то чего? Лишь бы деньги платил!» – ухмыльнулся Жак. Старик этот, бандит-батерый, и денег у него немерено. Он пару дней в тюрьме посидит, день-два жирует, а потом целый месяц в комнатке. Тихий, как мышка, только и делает, что ест, да спит, да книги читает. Потом месяц проходит, надо ему опять в тюрьме посидеть. Расхочет, пожалуйста. Пика он, почитай, все мои расходы окупает. Но ну, а те, кто вроде Герхарда, ну, горняка слепого так зовут, кто ничего не имеет, живут в общих комнатах. На топчанах спят, но с голоду да с холоду не мрут. Опять же, опыт молодежи передают. Расходов, считай, никаких нет, зато польза. «Был бы я королем, взял бы тебя в первые министры». В который раз восхитился я. Жака Глобля самодовольно усмехнулся, потер брюха, уже изрядно залитое пивом. «Это мне из королей да министры? Нет, я бы к тебе не пошел. Но когда тебе старика привезти?» «Чем раньше, тем лучше. А еще, нет ли у тебя человечка, который ради семьи на все пойдет? Скажем, такого...» Задумался я, пытаясь высказать на словах то, что мне нужно. Который бы ради жены там детей на пытки и смерть пошел. Поищем. Пожал мой друг плечами, опять потянувшись к бочонку. Если хорошенько поискать, то всегда можно найти то, что нужно. Так уж и всегда. Не поверил я. Ясен перец. Просто нужно хорошо искать и денег не жалеть. Хотя на ловца и звери бежит, даже искать не придется. Вон, смотри. Кивнул Жак на худосущного парня, одиноко стоявшего на галерее. Вот этот сгодится. Знаю я его. Кястас. Гранильщик камней. Работник, говорят, отменный. Работать пока может, но скоро умрет. Сбережений нет, зато есть жена и дочь. А что с ним? Поинтересовался я. Чахотка у него. Лекарь говорит, осталось недолго. Только сам к нему иди и договаривайся. Не люблю чахоточных. От них, говорят, заразиться можно. Общаться с больными я тоже не любил, но, в отличие от старшины нищих, относился к этому философски. Поэтому пошел к Ястасу. Решил, что сюсюкать и деликатничать не стоит, а лучше сказать все сразу. Спросил. «Семью обеспечить хочешь?» Посмотрев в непонимающие глаза, уточнил. «Когда умрешь, жена и ребенок по миру пойдут. Так, хочешь, чтобы они год-другой безбедно протянули?» «Что сделать надо?» Сверкнул парень глазами и зашелся в кашле, прижимая к губам большой платок. Умереть! спокойно сказал я. Так я же так не жилец! Показал мне с платок со следами крови. Лекарь сказал месяц-два внутри от силы. Это понятно, но от чахотки ты за бесплатно помрешь, а если дело сделаешь, то денег получишь, только умереть тебе. Сделал я паузу, посмотрел кестасу в глаза. «Говорите, чего уж там?» «Врать не буду. Если не повезет, умирать будешь долго. Может, пытать будут. Согласен?» «Сколько заплатите?» «А сколько нужно?» «Много. Столько, чтобы девчонкам моим на всю жизнь хватило», — грустно усмехнулся Киастас. «Если много запросишь, буду искать другого», — предупредил я. Сам понимаешь, желающие найдутся, а ты хоть так умрешь, хоть эдак. А своей смертью ты не только своих девчонок спасешь, но и весь город. Подумай, ну, может так случиться, что и живо останешься. Вы расскажите вначале, что делать нужно, тогда и скажу, сколько это стоит. Решил поупорствовать парень. Нет, покачал я головой. Если узнаешь да откажешься, тогда понимаешь ли, твои девчонки осиротеют тотчас. Кестас немного подумал, пошевелил губами, что-то прикидывая. Сообщил Если же восстанусь, 40 талеров, худо-бедно, года на три им хватит. Если не вернусь, 35. Не понял, вытаращился я на него. Вроде бы наоборот должно быть. Если вернусь, то все равно умирать. Значит, жене надо тратиться на похороны, на месы. Гробы нынче подорожали, а коли убьют, так ничего не надо. «Держи», – протянул я парню кошелек, – «тут пятьдесят, еще двести, если все удастся, вернешься, похороню за свой счет, а теперь слушай» нужно было пробить добрых 20 футов между водяной башней куда затекала река и подземным ходом кучка стариков разбойников во главе со слепым герхардом вытащенных жаком из богадельни возилась несколько дней пробивая какие-то каналы и колодцы я объяснив старикам задачу мои познания в горном деле вызвали смех попытался контролировать ход работ но ничего не получилось шурф который они вели был до того узкий, что вдвоем туда было не пролезть на мои требования взглянуть на Шурф или, как там его, Газенк, каторжники отвечали неизменным «Старый горняк Газенк не испортит» и посылали меня подальше. Старики, прошедшие каторги и тюрьмы, не шибко боялись грозного коменданта. Будь это кто другой, я бы очень обиделся, но тут просто уходил, чтобы не мешать. Больше переживал, чтобы старички ничего не напутали и сумели угадать как раз к тому моменту, когда Кестас заведет войско герцогов в подземелье». Из-под земли раздался странный грохот, напоминавший раскат грома. Башня, постояв какой-то миг, стала проваливаться под землю. Она уходила строго вертикально, и казалось, что сооружение просто опустится вниз и вновь встанет на ноги. Однако, когда галерея первого яруса сравнялась с поверхностью земли, обвалился один зубец. Затем второй, а потом верхняя площадка стала разламываться, увлекая за собой огромные куски старинной кладки. Через несколько минут над На том месте, где стояла речная башня, взметнулись брызги воды, смешанные с камнями и криками боли, а еще через минуту все улеглось, и в пустоту зияющую между стенами устремилась вода, образовывая оборонку. Мудрые строители, возводившие укрепления, оставляли между стенами и башнями небольшой зазор. Будь они соединены, обвалились бы все вместе. «Как там наши старички?» озабоченно поинтересовался экс-капрал Будр, который не мог понять, почему ему приказывают уводить людей из башни и снимать посты со стен, а потом горевал, что три старикана должны пойти на верную смерть. «Город не зальет?» – спросил Густав, последние два дня ходивший с видом побитой собаки. «Потом», – отмахнулся я, поднимая руку и командуя, «Арбалетчики!» Рыцари, что успели выйти из тоннеля до того, как его залила вода, перебили, тем вступая в ближний бой. Пехота из подземелья выбраться не успела. Река, плескавшаяся рядом со стенами, пробивавшаяся сквозь водяные ворота речной башни, устремилась обратно, вымывая из подземного хода тела погибших ландскнехтов и рыцарей, а потом нашла новый путь – во враг. Если от войска герцога еще кто-то остался, то вода преградит ему путь ничуть не хуже, нежели стены. Но, по моим расчетам, Кенштайн загнал в тоннель всю кавалерию и большую часть пехоты. Ловушка, расставленная мной, сработала. Это было непросто. Вначале пробить шурф, чтобы вода залила подземный ход именно тогда, когда он будет заполнен противником, пребывавшим в полной уверенности, что его появление станет для нас сюрпризом. Не будь мы готовы, оно бы таким и стало. Конница, ворвавшаяся в город, вихрем промчится по узеньким улочкам, сметая защитников. А потом в дело вступит пехота, которая добьет на улицах уцелевших и методически дом за домом будет прочесывать город. Ну а еще нужно было показать герцогу подземный ход. Видимо, Кестасу это удалось. И зря он переживал, что вдове придется тратиться на похороны. И если он не умер под пытками, то, скорее всего, парень обрел свою могилу там же, где ее нашли солдаты герцога. И над ним уже плещется вода. Надо отправить кого-нибудь, чтобы отнес 200 талеров в семье Кестаса. Все равно за счет города. Город отмечал победу дня два. Трактирщики выкатывали бочки с пивом прямо на мостовые. Из погребов вытаскивалось все, что было не съедено во время осады. Гуляли улицами и кварталами. Радости было столько, что даже исконные соперники, зеркальщики и стеклодовы, не затеяли драки, а мирно заснули около пустых бочек. Мне пришлось посидеть на перу в городском совете, пообниматься на улицах с горожанами, делая вид, что я пью вместе со всеми. Но если честно, то я эти два дня провел в постели, причем без Уты и вообще без женщин. Пока горожане и горожанки праздновали, я отсыпался спал беспробудно два дня и две ночи, делая перерывы на еду. Удивительно, но горожане позабыли о фрице Фисрое, из-за которого и разгорелся весь этот сырбор. А мне казалось, что парня торжественно выведут на Ратушную площадь и будут долго орать о городском праве, демонстрируя его живого носителя. Бюргеры позабыли, а я им не напоминал. Мой контракт подошел к концу, и теперь пора было уезжать. В последний день своего пребывания в вольном городе Ульбурге я решил проехать по улицам и попрощаться с теми, с кем сражался плечом к плечу. Для начала посетил городскую ратушу и лично господина Лапстермана. Выслушал его сетования по поводу моего отъезда, отклонил заманчивое предложение, со смирением выслушал комплименты моей отваги и таланту. С меньшим энтузиазмом бургомистр выдал мне оставшиеся деньги. Но выдал! Потом побывал у Жака, попрощался с латниками, с мальчишками из летучего отряда, не буду расписывать подробности и прощания, народ даже пустил слезу, а у меня, что уж там греха таить, на сердце скребли кошки». Проезжая мимо богадельни Жака, где жили отставные нищие, ушедшие на покой воры и увечные душегубы, умудрившиеся избежать встречи с виселицей, не удержался, чтобы не навестить старичков, спасших наш город. Уже говорю наш, удивился я сам себе. То, что старички умудрились выжить, я уже знал. А вот как они умудрились, так и не понял. Ну да, у них свои хитрости. Мало того, что Маркшейдер Герхард был слеп, как крот, так он и походил на крота. Маленький, сгорубленный и такой мохнатый, что шерсть торчала даже из ушей. Рядом с ним сидело еще два старикана, на фоне невзрачного Маркшейдера, выглядевшие богатырями. И, как я уже понял, не только выглядели. Стол завален обгрызенными костями, грязными мисками и корками хлеба. На полу валялось пять пустых бутылок. А на столе дожидались своей очереди три полные и две полупустые посудины. Отставной Марк Шейдер и его друзья имели право на хороший обед. Может, на самый лучший в жизни. Будь моя воля, ты выделял бы им деньги из городской казны ежедневно. Если бы не старый слепой Маркшейдер, сумевший найти нужную точку, и не два старика, пробивших шурф, не видать бы нам победы над герцогом. Нет, раз в неделю. Поправился я. При их аппетите казна останется пустой. А, комендант пожаловал. Поприветствовал меня Герхард, оторвавшийся от гусиной ножки, которую он увлеченно обгладывал. Слепой горнек почуял мое присутствие раньше, нежели меня узрели его зрячие друзья. Молодцы. От всей души похвалил я старичков, на что они что-то нестройно пробубнили. Видимо, хотели сказать рады стараться, но помешали набитые рты или послали куда подальше, чтобы не мешал есть. Эти могут. Я же тебе комендант сразу сказал, нужно газенк пробивать, а ты заладил шурф шурф. Самодовольно сказал Марк Шейдер. Ты бы сказал бы еще Бремсберг. Стариканы, не отвлекаясь от еды и питья, подняли на меня ослабевшие взгляды и дружно заржали, а я виновато повел плечами. «Ну, с кем не бывает? Я ведь человек-то в этих делах несведущий. Для меня все, что под землей идет, либо штрек, либо шахта. Сложно». «Ну, комендант, ты хватил!» Обиженно прогудел один из стариканов-великанов, лысый, как детская попка, зато с клеймом на лбу. «Чего тут сложного-то? Тут разобраться, как два пальца обмочить. Шурф — это то, что на поверхность выходит. Его прямо сверху и бьют. А газенг – его изнутри проводят, и пробой до земли не доходит. Вот как в этот раз. Чистый газенк получился. А был бы штрек, то вода бы сразу все залила, и Кестас зря бы смерть принял». «А я ведь не чаял, что вы живы останетесь. Присел я рядом с дедушками». Думал, поминальная службу придется по дедушкам заказать, да свечки за их упокоение поставить. На парень, побегал бы ты по шахтам, побегал бы, так и сам бы уйти сумел, прогундил второй дед, стриженный ежиком, с проваленным носом, разливая вино. Петь будешь за победу. Если только чокнуться, хмыкнул я, принимая чарку, за победу. Ну, вольному воля. Философский изрек лысый шахтер, выпивая вино. «Имей в виду, комендант», — сказал Герхард, отбрасывая обгрызенную ножку и вытирая пальцы рваны Камзол. «Если в шахту попадешь, не путай штреки с газенками. Газенк по нему породу вниз сбрасывают, а по штреку ты наверх выбраться сможешь». «Да мне, вроде бы, в шахте делать нечего», — пожал я плечами. «Мне бы по земле как-нибудь». «Кто знает?» Вздохнул тот дед, что был лысым. Я тоже когда-то думал, на кой черт мне эта шахта! А когда судья, паскуда, 20 лет каторжных работ вломил, быстро узнал, почему шахтеры мыши и любят. Всего-то 20! засмеялся тот, что с ежиком. Да по тебе уже лет сорок, как одноногая вдова плачет. 20 лет в шахте это и всего-то половина. Так я и двадцати-то не пробыл, ничуть не смутился лысый. «Два года серебрышко добывал, да сбежал. Не знаю, как люди могут сами под землю лезть, чего там интересного?» Э, что вы понимаете?» Возмутился Герхард. «Я, почитай, полста лет по шахтам провел. Лучше меня никто роду не умел искать. Ты, Артакс, если будешь золото искать, запомни, в серых горах его нет. Это пан Анджей сказал, когда трактат писал о том, где золото искать. Так и написал, мол, нет золота в серых горах». А ему верить можно. «Да что ты меня все в рудник-то отправляешь?» Начал я сердиться. «Век бы там не был». И правильно. Одобрительно хлопнул меня по плечу ежик. «В за золотом и серебром не ходи, ты лучше в самоцветные горы попадай. Есть там одно местечко, Маринская подземная долина. Ее еще волкодавкой кличут, потому что волков надавлено вокруг, видимо-невидимо. Мол, собаки там летающие, что волков давят, да каторжникам помогают. Там хоть и трудно, но уйти можно с камушками. Я, когда из подземелья убегал, десяток камней унес». «Так уж и десяток», — не поверил лысый. «Как умудрился-то». «Но свой-то у меня всего один был», признался Ёжик. «Нас ведь каждый вечер обыскивали. Еще девять охранник одолжил». «Сам?» – удивился я. «Конечно. Я когда его душил, то спросил, можно, мол, у тебя в карманах пошарить. Но раз он не отказал, значит, согласился. Правда, собак летающих не видел, а дичавших, которые вместе с волками живут, тех много». «Камни-то куда дел?» – поинтересовался Лысый. «Неужто все пропил?» Пропел девять, а десятый, когда на покой уходил, хозяину отдал. Он мне сказал, что за этот камушек будет меня до конца века холить и лелеять. «И чего же тебе, старому, на покое-то не сиделось?» Поинтересовался я, прикинув, что камушек был действительно ценным. «Да, скучно стало», — хмыкнул старик. «Хозяин стал знатоков горного дела искать, вон энтому слепому дураку в помощники, а мы чем не знатоки?» «На пяти каторгах побывали, в трех рудниках породу дробили, мы и вызвались, а пансион свой, если бы со мной, что случилось, я про парням завещал, кто на осаде увечья получил, но теперь хозяин пусть сам думает, откуда деньги на их содержание брать?» «Ну, ладно, мужики», — поднялся я с места. — Спасибо за службу. Жаль, нельзя вас орденом наградить. Да и медали город еще не придумал. — Да, нам бы лучше деньгами, — весело прогундил ежик. — Бабы в последнее время меньше, чем за талер не дают. — Скоро они тебе только за золото давать будут, — мрачно изрек лысый. — Да и то, если такие дуры найдутся. Я уже и так бояться стал, не из-под тебя ли баба. Ни одну бабу теперь до себя не допущу, пока не отмоется. — А, один раз живем. — ухмыльнулся ежик. — А мы с тобой уже чужую жизнь проживаем. Я вышел на крыльцо со вздохом облегчения. Три детка, искалеченных жизнью и судьбой, хорошего настроения не добавляли. То ли домой ехать, то ли еще поболтаться по городу подойдя к коновизе, куда бросил поводья. Привязывать гневко не было смысла, но приличия должны быть соблюдены. Обнаружил, что мой конь беседует со здоровенным рыжим котищем, вольготно улегшимся на перекладине. Беседа проистекала в молчании. Гневко время от времени фыркал то правой, то левой ноздрёй, а кот поуркивал и махал лапой, то соглашаясь, то, казалось бы, отрицая. Хотя о чем могли разговаривать столь разные существа? Вряд ли гнедово рисовали особенности охоты на мышей, а кота – преимущество свежего овса над прошлогодним клевером. Но, бьюсь об заклад, оба были возмущены, что их диалог прервали. Кот вытаращил зеленые глаза и сердито зашипел, а гнев кот дернул ноздрёй, стриганул ушами и сказал «И, иго», высказывая недовольство. «Да ладно тебе», – примирительно сказал я, забирая повод. «Если надо поговорить, пригласи приятеля в гости». Гнедой посмотрел на кота, на что тот небрежно вскинул лапу, как-нибудь. «Подожди-ка, друг усатый», — вдруг догадался я, — «ты не киц ли случайно?» Кот лениво посмотрел на меня и стал вылизывать рыжую шкурку. «Положим, китс. ну а дальше-то что?» «Значит, мы с тобой соседи», — заключил я, на что получил уничижительный взгляд. Какие соседи. Я хозяин, а ты мой постоялец. Должны же меня на что-то кормить. Домой поедешь? Гневку, ты не против, если нас будет двое? Поинтересовался я. Конь кивнул, соглашаясь. А рыжий громила, почти без разбега, метнулся вверх и оказался за мной, умудрившись не попасть когтистыми лапами в спину копытного друга. Хорошенько обняв местечко, Киц боднул меня лбом. Поехали. Я ехал по городу и смотрел, как он постепенно оправляется от тягот осады. Конечно, за три дня, минус два потраченных на пьянку, сложно все привести в порядок. Но все лишние камни, заваливавшие улицы, сложены в аккуратные кучи. Пригодятся, когда понадобится заваливать дыров в земле, куда уходила вода. Гильдия каменщиков уже развернула работы, чтобы возвести на месте рухнувшей речной башни новую. Больше всего работа оказалась у гробовщиков. По общим подсчетам, погибло не меньше 200 человек. На кладбище, вынесенное за городские стены, добавилась целая аллея. Изначально тела солдат-герцога, насчитывавших более двух тысяч, хоронить не хотели. Бургомистры в с членами городского совета считали, что собаки – собачья смерть. Мне уже, сложившему свои полномочия, хотя никто пока не рискнул сообщить, что наемникам нет места на заседании, пришлось долго уговаривать, что так делать нельзя. Не знаю, сумел бы я убедить бюргеров хоронить за счет города разбухшие трупы, но на мою сторону встал Паттер, пригрозивший гневом божьим. Около одного из домов суетился невысокий старик, казавшийся еще меньше из-за горба. Судя по платью, непростой ремесленник. Но и не купец. Что-то я его раньше не видел. «Здравствуйте, господин Артекс!» – приветливо поздоровался горбун, пытавшийся убрать с мостовой осколки разбитого стекла. «Последствия осады?» – усмехнулся я. «Скорее, последствия последствий!» – отозвался горбун. «Наши славные горожане так радостно праздновали окончание осады, что разнесли в дребезги мои стекла. Правда, — заметил старик, — они же все и поправили. Оконное стекло, слава богу, в Ульбурге не переводится. Плохо, что не убрали осколки. Школеров пока нет, приходится самому», — пожаловался он. Работать одновременно метлой и совком ему было неудобно. Не удержавшись, я спешился. «Чего это на меня нашло? Не знаю. Давайте вместе» предложил я, забирая у горбуна длинный совок. «Благодарю вас». Смущенно поблагодарил меня старик, орудой метлой. Вдвоем мы очень скоро закончили работу, и горбун с удовлетворением сказал. «Ну вот, господин Кауфман может быть спокойным. Все в порядке. Наш третий бургомистр уже был у меня. Пригрозил, что если мусор не будет убран, он закроет школу», — пояснил он. «А мы и так из-за этой войны серьезно отстали от расписания». «Вы учитель?» поинтересовался я, хотя это было очевидно. Конрад фон Штаумпф, директор высшей школы вольного города Ульбурга, представился Горбун, а потом с легкой гордостью добавил. Магистр истории. Юджин Артакс, наемник. Не менее любезно представился я и, не удержавшись, добавил. Бакалавр философии. Обычно просто Артакс. Вот как. С удивлением вытрачался на меня магистр истории. «Бакалавр философии и наемник, позвольте, разве может ученый заниматься такой ерундой, как война?» «А вам, господин фон, выделил я, Штаумф. «Родственники не говорили, что вы занимаетесь такой ерундой, как наука?» «Ну, со мной особый случай», — усмехнулся магистр, скосив глаза на горб. «Для меня очень трудно выковать латы. Может быть, пройдем в аудиторию? На улице разговаривать не очень удобно». «Почему нет?» Решив, что добраться домой я мог бы и пешком, поинтересовался у Гнедова. «Домой не хотите?» Жеребец фыркнул. «Подождем». А кот вообще ничего не ответил. Он в это время подыскивал возвышение, чтобы оказаться на одном уровне с собеседником. Да и кто я такой, чтобы его сиятельство Китс удостоил меня ответом? «Проходите, господин Артакс», — открыл передо мной дверь магистр. «Тут у нас учебной аудитории, лекционный зал, библиотека». Аудитории, зал, пышное название, но я увидел две полутемные комнаты. В лекционном зале стояла длинная скамейка, а к стене прикреплена аспидная доска. Библиотека, она же жилая комната, два высоких шкафа, забитых книгами и свитками, отгораживали местечко, где стояли топчан, накрытый одеялом, и огромный письменный стол, заваленный пергаментами и бумагами. Присаживайтесь. Радушно предложил хозяин, указывая на топчан. Для себя он принес из лекционного зала кафедру. Крепкий, но очень уродливый табурет. «Жилище не очень большое, но мне нравится. Правда, — извиняющимся тоном сказал Штаумф. — Кроме воды и сыра у меня ничего нет». «Жилище у вас отличное», — сказал я, не кривя душой. «У меня вообще нет никакого жилища. И ничего. Есть я не хочу». «Кстати, ваше имя, оно настоящее?» Задумчиво спросил магистр. «Почти». «Я так и думал», – удовлетворенно сказал Штамф, пытаясь откинуться на спинку, но вспомнил, что у табурета ее нет, подобрался. Я много лет занимался генеалогией, особенно родословными правящих семейств. Отметить такую странность, как исчезновение одной персоны, было несложно, а не заметить сходство вашего имени с именем этой персоны было бы недостойно исследователя. 20 лет назад. В первые две недели меня хватало только на то, чтобы добрести до казармы и плюхнуться на койку, забываясь тяжелым сном без сновидений, но постепенно стал втягиваться. Перестали пугать ранние подъемы, обливание холодной водой и утренняя пробежка в 2 мили для улучшения аппетита. Пятичасовые занятия до обеда, двухчасовой перерыв и новые занятия до самого вечера. Через месяц я не удивлялся старичкам, которые после утомительных занятий не спешили уходить в душное помещение а оставались поболтать и выпить легкого пива. Кое-кто из ветеранов уже стал отвечать на мои приветствия, а некоторые не брезговали делиться хитростями нашего ремесла. Сержант, заметив, что я умею владеть мечом, похлопотал о нашивках капрала. «Забавно, но капральством я гордился не меньше, чем степенью бакалавра философии, которая была мне присвоена по протекции родни». А глядя на двойные нашивки сержанта, понимал, что стать магистратом теологии было бы проще, нежели достичь подобных высот. Через два месяца перестали спешить в казарму и мои сопризывники. Я к тому времени уже стал помощником полкового мастера-мечника. Никто не спрашивал, почему я выигрываю две схватки из пяти у мастера, три из пяти у сержанта и пять из пяти у любого из солдат-ветеранов. Сопризывники могли противостоять мне только вдвоем-втроем. Но самое странное, никто этому не завидовал. Напротив, даже ветераны из первой роты, проиграв учебный бой, одобрительно похлопывали меня по плечу. Несколько хуже выходило с рукопашным боем. Мне притило, что можно бить кулаком в кадык, сминая его, а двумя пальцами проникать в мозг прямо через глаз. Но после пары сломанных ребер, моих разбитого носа, предубеждения стали исчезать сами собой. А на площадке оставался уже не бывший бакалавр, а безжалостный наемник, способный драться и убивать всем, что подвернулось под руку. Во время тренировок различий между ветеранами первой роты, что уже отслужили 4 года, и нами, молодыми щенками из пятой, не было. И их, и нас гоняли одинаково. Но кое-какие привилегии у ветеранов были. Например, они имели два свободных дня в неделю – А мы только один. Старослужащие могли ходить в город хоть каждую ночь. Главное, чтобы по тревоге был в строю. А мы только раз в месяц. В город хотелось страшно. Из-за военного лагеря в городишко съехались курвы со всего королевства. Нам же, из-за тощего кошелька, новобранцы получали в 10 раз меньше ветеранов, приходилось брать одну девку на двоих, а то и на троих». Кое-кто и шлюх сами забредали в казармы, не опасаясь, что их затрахают насмерть. Сами были способны пропустить через себя целую роту и остаться довольными. Но в город нас отпускали только раз в месяц. В остальные выходные предполагалось отдыхать, не отходя от казармы. Мои сослуживцы тратили это время на сон, на посиделки с кувшином вина, на бесконечные разговоры о том, что они будут делать после службы. Мне в выходные было тоскливо» спал не больше, чем в остальные дни, бегал по утрам, хотя никто не заставлял, а пить вино или пиво я в последнее время не мог. Библиотека в казарме была не предусмотрена, потому что его величество, создавая сказочные условия для жизни и тренировки наемников, как-то упустил ее из виду, поэтому мне ничего не оставалось, как продолжать занятия. Я металл нажив многострадальное бревно, пытаясь сделать ступеньки, когда подошел дежурный сержант. Кейс, держи свободней» посоветовал он. «Слишком напрягаешься». «Так», — поинтересовался я, отправляя очередной нож в цель. «Так лучше», — кивнул сержант. «Еще немного и будет отлично. А теперь собирайся, там за тобой какой-то хлыщ приехал». «Что за хлыщ?» — спросил я, недовольный тем, что меня отрывают от занятий. «Охрен его знает», — пожал сержант плечами. «Хлыщ, хлыщ! Карета с гербами! Он, как приехал, сразу к командиру полка пошел. После этого наш кап приказал, чтобы ты брал манатки, а казенное добро сдал в коптерку. Все мои личные вещи уместились в куце-мешок, да еще и место осталось. Дежурный проследил, чтобы я отнес в оружейку деревянный щит, обитый потрескавшейся кожей, щербатый меч и неказистые доспехи. Все, чем снабжает король наемника-новобранца. Коптерщик ухватил мое добро и скрылся с ним в глубине кладовой, как крыса в норе. «Ну пошли!» – тронул меня за плечо сержант. «Подождите, господин сержант, мне бы еще расписку на оружие забрать». Почтительно, но твердо заявил я. «Зачем тебе расписка?» – удивился дежурный. «А как я все обратно получу? Он же потом заявит, что знать ничего не знает. Будут за этот хлам из сжалования высчитывать». Сержант пожал плечами и уселся на табурет, показывая своим видом, что долго ждать он не намерен. «Господин коптерщик!» – заорал я, пытаясь докричаться до самого дна норы. «Расписку давай!» «Будь я один, оружейник послал бы подальше первогодка, пусть и с капральской нашивкой». Но в присутствии сержанта-свидетеля он не осмелился заявить, что знать ничего не знает. Поэтому приковылял обратно и бросил мне кузок пергамента со своими закорючками. Около ворот, на которых дежурили старые увечные наемники, негодные для настоящих сражений. Но связываться с этими коллегами ей-ей. Стоял ротный командир. «Стало быть, вон ты кто». Протянул ротный, посмотрев на меня так, будто бы в первый раз увидел. «А я-то дурак, голову ломал, почему на мечах бьешься, словно от рождения этому учился?» а меня никто и не спрашивал, кто я такой, да и не рассчитывал, что обо мне вспомнят». На самом деле я ждал этого дня полгода, с того момента, когда обнаружил, что бороться с похмельем мне придется не в собственной спальне, а в казарме новобранцев. Человек, сведущий в Геральдике, сразу определил бы, что карета, дверца которой украшал герб, атакующий ястреб увенчанный короной, принадлежала одному из самых знатных семейств королевства. Возле дверцы застыли два ливрейных лакея, а чуть поодаль прохаживался мужчина лет 30, одетый в простое дорожное платье с коротким мечом на боку. Мои крепкие штаны и кожаная куртка, она же подкольчужница, которые служили предметом зависти у сослуживцев, накопили бы сами, если бы бы пили поменьше, казались жалким тряпьем в сравнении с его простым камзолом и грубым плащом. Мужчина, перестав прохаживаться, обернулся ко мне, раскрыв объятия «Здравствуй, братишка». «Здравствуйте, брат». Ответил я на объятие, стараясь не испачкать его шикарный наряд. Слегка отстранившись я осматривая меня с ног до головы, а потом обратно, с головы до ног, мой старший брат Вальдемар одобрительно заметил. «Выглядишь замечательно, повзрослел, в плечах раздался, и, судя по голуну, граф Юджин дослужился до звания капрала тяжелой пехоты. Блеск!» «Благодарю вас, ваше сиятельство!» – почтительно поблагодарил я. Но, но, братишка, брось церемонии!» – кахотнул Вальдемар. «Пора возвращаться домой. Думаю, воспитание беспутного бакалавра завершено». «Наверное», – дипломатично согласился я. «Да ты не дуешься», – удивился брат. «Брось, все было сделано для твоего же блага. Вспомни, сколько раз тебя приносили пьяного окровавленного, а сколько раз приходилось спасать тебя от тюрьмы. Будь это кто-то другой, давным-давно гнил бы где-нибудь на руднике или махал бы веслом на галерах». «Я очень вам признателен за доброту», – поклонился я. «Но полно, братишка», – продолжал улыбаться брат. Теперь ты осознал, какова она, изнанка жизни, и ты предназначен для других дел, нежели пьяные кутежи до дуэли. Прыгай в карету, поедем домой. Там тебя ждет ванна, хороший ужин, старое доброе вино». «Простите, сударь», – покачал я головой. «К большому сожалению, вернуться не могу. Я должен служить его величеству в течение пяти лет, из коих у меня прошло только полгода». «Ой, не смеши меня», – скривился Вальдемар. «Какие там клятвы? Но, чтобы не задеть твою честь нарушением договора, можно попросить кузена, чтобы он лично отменил соглашение». «Капрал», – фыркнул брат, – «я дам тебе любой полк, который приглянется. Хочешь, будешь командовать тяжелой пехотой?» «Благодарю вас, ваша светлость», – улыбнулся я. «Хотя ваше предложение лестно для меня, но принять его не могу. Я взял королевский тайлер, что означает «я должен служить пять лет». Мой старший брат, герцог Вальдемар де Лякен, второй принц крови, первым был наш отец, младший брат бездетного короля Рудольфа, смотрел на меня третьего принца крови с брезгливым недоумением. «Думаешь, отец будет рад, узнав, что граф Юджин Эндрю де Арто стал наемником?» – спросил Вальдемар. «А разве он не знает, кто я сейчас? Или отправить меня в наемники – ваша задумка?» «Видите ли, дрожайший граф?» – с раздражением выделил Вальдемар мой титул. «Вряд ли отец будет объяснять вам, мне или кому-нибудь еще, за исключением короля, свои поступки и решения, но даже король не помешает отцу лишить вас титула». «Думаю, он будет прав». «Кто будет прав?» «Недоуменно нахмурился брат». «Его Величество Рудольф II будет прав, что не станет запрещать герцогу Делякену старшему лишать меня титула», – пояснил я. «Титулованный наемник. Смешно». «Щиты, как вам известно, у нас без гербов, так что простите, брат, что оторвал вас отдел, и прощайте ваша светлость, мне пора». «Постой, дорогой братец», – разозлился герцог, – «хватит валять дурака, что за ребячество, если не хочешь вернуться добровольно, повезем насильно, эй», – подозвал он Лакеев и насмешливо приказал, – «хватайте его сиятельство и тащите в карету». Мой старший брат всегда отбирал для себя слуг, которые при необходимости могли быть и телохранителями. Морда одного из лакеев показалась знакомой. Где-то я ее уже видел. Но где именно? То, что не в замке убраться, это точно. Потом дошло. Это тот самый Верзила, что пил вместе со мной и лысым рекрутером. Точно. Тот самый. И улыбается также паскудно. «Ну, урод. С полгода назад лакеи скрутили бы меня, не поморщившись, и забросили в карету, как старую тряпку. Теперь от моего удара один из халуев резко выпустил воздух, выпучил глаза и упал на мостовую, усыпанную конскими яблоками. Второй, тот самый, пропустил удар в челюсть и врезался головой в подножку кареты, едва не сбив с ног остолбеневшего брата. Оставив первого лежать, я подошел к тому, с кем у меня были старые счеты, и слегка добавил ногой по почкам». «Да, дорогой брат», – задумчиво сказал герцог Делякен, наблюдая за моими действиями, – «думаю, вы действительно стали наемником». С этими словами брат крикнул кучеру «Трогай!» и запрыгнул в карету, не обращая внимания на валявшихся без чувств лакеев. Я развернулся и пошел обратно в казарму. «Дурак ты, господин граф!» – в сердцах сказал мне капитан, наблюдавший за этой сценой. «Ехал бы себе домой, в замок». «Сам знаю, что дурак», – кивнул я, – «только ничего не могу с собой поделать». «Вы не жалеете, что стали наемником?» – поинтересовался магистр и поспешно добавил. «Понимаю, что этот вопрос вам уже надоел, но мне любопытно, как историку. Вообще забавно, человек, имеющий право на королевскую корону, разгуливает по дорогам, как простой наемник». «Обычно я отвечаю, а я и есть простой наемник». «Интересно, как складываются судьбы. А если бы...» – задумался магистр. «Судьбы, как и история, не имеются слагательного наклонения», – усмехнулся я и процитировал любимую фразу моего профессора истории. «Нельзя рассуждать о том, что бы было, если бы было. Вот потому я до сих пор магистр истории, а не доктор», – грустно заметил фон Штампф и пояснил. Я попытался защитить диссертацию, в которой доказывал, что историю необходимо изучать всесторонне, не ограничиваясь лишь констатацией фактов и их осмыслением. Представляете, что бы было, если бы республиканцам удалось подавить восстание Спартака? «А разве у римлян был шанс победить Спартака?» – поинтересовался я, пытаясь уклониться от ученого диспута. «Увы, такого шанса не было», – горестно вздохнул магистр. Слишком неравны были силы, ведь восстание гладиаторов поддержали все племена и народы, мнившие Рим своим поработителем, а бывший наемник стал императором. «Наемник?» – удивился я. «Разве император Спартак был наемником? Кажется, до того, как попасть в плен, он был сыном фракийского короля, а потом рабом-гладиатором». «А, вы не знаете самых свежих данных?» С интересом посмотрел на меня Штаумп. «Доказано, что гладиаторы – это люди, продающие свой меч. Они сражаются, чтобы принести друг друга в жертву темным богам. Именно они создавали империю. Но подумайте сами, какую империю могут создать люди, поклонявшиеся темным богам, к тому же продававшие меч за деньги, господин комендант», – поспешно заметил магистр. «Я не имел вас в виду. У вас абсолютно противоположный случай». Но в конечном итоге единая империя рухнула и распалась на множество карликовых королевств и пару-тройку империй. Заметил я, пропуская мимо ушей намек. Слушать магистра было одно удовольствие, но втайне я понимал, что его идеи насчет альтер-истории глупость. Что толку сейчас гадать, кем бы стал полупьяный бакалавр, не избери он путь наемника. Очень даже может быть, что меня уже и в живых то давно не было. Зарезали в пьяной драке, утонул в речке, в конце концов, упился до белой горячки и выбросился в окно. Или же все-таки в горностаях и короне.